Орел. Орел — хищная птица семейства истребинных. Ареал обитания орлов чрезвычайно широк. Они живут и в Африке, и в Северной Америке, могут гнездиться как на высоких скалах, так и на земле. Орлы — хищники, питаются мелкими грызунами, другими птицами, присмыкающимися, не брезгуют падалью. Как правило, рыбу и водоплавающих животных Они не трогают, но есть исключение из правила. Белоголовый орлан, ставший символом Соединенных Штатов, охотно кормится лососем. В мире существует множество видов орлов. Некоторые из них мигрируют при смене сезонов, другие постоянно обитают на одном месте. Орлы — крупные птицы. Их вес может достигать 7 кг, причем самки превосходят самцов габаритами примерно в полтора раза. В животном мире такое редкость, обычно бывает наоборот, но орнитологи полагают, что такой необычный половой диморфизм оправдан с точки зрения эволюции. Орлы живут парами, они очень привязаны друг к другу и своему потомству. В семействе орлов существует четкое разделение обязанностей. Орлица занимается постройкой гнезда, высиживает яйца и защищает птенцов. Она стала крупнее, чтобы лучше справляться со своими обязанностями. Орел добывает пропитание, а его нужно много, поскольку птенцы очень прожорливы. Меньший вес и объемы тела позволяют ему быть более ловким и быстрым охотником. Орлы — настоящие цари неба. В целом, в естественной среде у них нет соперников. Серьезную угрозу для этой мощной птицы могут представлять только люди. Орлы поднимаются высоко в небо и парят в нисходящих потоках воздуха, экономя силы и высматривая добычу. В древности считалось, что орлы способны долететь до самого Солнца, но это скорее художественное преувеличение. Эти птицы поднимаются до 300 метров над поверхностью Земли и даже выше во время сезонной миграции, но преодолеть пределы тропосферы им не под силу. Орлы отличаются прекрасным зрением, их зоркость вошла в поговорку. Эти птицы прекрасно видят в темноте, но и при свете дня их зрение в несколько раз превосходит человеческое. Строение глазного яблока позволяет орлам видеть добычу за много километров и точно фокусироваться на цели. Кроме того, они различают множество оттенков, недоступных нашему глазу, видят цвета не только в обычном спектре, но и в ультрафиолетовом. Орлы охотятся, набрасываясь на добычу сверху. Они вытягивают лапы, хватают и взлетают, а расправляются с жертвой уже в другом месте. Орел — универсальный мифологический образ. Как правило, его наделяют особой властью. Он олицетворяет силу и царственность. В мифологиях разных стран орел зачастую связан с солнцем и небесными стихиями, дождем, громом и молниями. В Древней Греции его считали птицей Зевса. В индуистских мифах упоминается горуда гигантский орел, на котором летал бог Солнца Вишну. Согласно легендам североамериканских индейцев, существовали огромные орлы, так называемые «громптицы», посланники Солнца, которые властвовали в верхнем мире и сражались с выходцами из нижнего, подземного мира. Гром птицы управляли дождем, а молнии, гром и град были их оружием против рогатых змеев, желавших захватить мир людей. Ацтеки рассказывали о борьбе между орлами и крылатыми змеями. Противостояние между орлом и змеей — очень популярный мотив во многих мифологических системах. Птица в этом случае предстает как воплощение света, солнца, а змея олицетворяет темное хтоническое начало. С древних времен люди изображали летящего орла с жертвой, зажатой в когтях. Этот символ означал победу света над тьмой, могущество, а иногда и божественное мщение. С приходом христианства трактовка этого образа почти не изменилась. Летящий орел стал аллегорией вознесения Христа, а его борьба со змеей означала победу над грехом и дьяволом. Острое зрение орла сделало его олицетворением всевидящего ока, от которого ничто не ускользнет. Считалось, что ангелы могут представать перед людьми в облике орла. Иоанн Богослов достиг небывалых высот в размышлениях о божественной природе Христа. Потому евангелиста часто изображали вместе с орлом, держащим в клюве перо или чернильницу. В средние века люди верили, что орел может смотреть на солнце и не слепнуть, и учит этому своих птенцов. По всей вероятности, за эти сведения следует поблагодарить Аристотеля, который писал, что морской орел заставляет птенцов смотреть на солнце и убивает орленка, у которого первым заслезятся глаза. Якобы так эти птицы улучшают породу и избегают вырождения. С пришествием христианства история об орлятах, глядящих на светило, стала восприниматься как аллегория спасения души из пучин греха, а также как символ законности рождения. Как орел судит, кого признать своим, а кого выкинуть из гнезда, так отец вправе решать, кого признать наследникам, а добрые поступки и надлежащее поведение становятся лучшими доказательствами родства. Анзут Мифологическая птица из древней Месопотамии. Ее изображали в виде гигантского орла или орла с головой львицы. Это существо, подобно грифону, служило проводником между миром богов и миром людей. Анзут мог быть свиреп и обладал разрушительной силой. Согласно шумерским мифам, именно он, по приказу богов, разорвал небо своими когтями-молниями, после чего начался всемирный потоп. Но иногда Анзуд приходил на помощь героям. Он помог легендарному царю Лугальбанде выбраться из непроходимых гор Хурум, а как-то раз похитил таблицы судеб, дававшие власть над жизнью богов и людей. Львиноглавого Анзуда изображали на стандартах военачальников, царских регалиях и ритуальной утвари. Эта мифологическая птица символизировала силу неба. Описание «Орла» в «Физиологе» во многом напоминает легенду о птице Феникс, которая живет вечно, поскольку способна перерождаться в волшебном пламени. Когда он старится, становятся тяжелыми его крылья, и он слепнет. И что тогда он делает? Ищет источник чистой воды, поднимается в небесный эфир и сжигает перья свои и тьму своих глаз» тогда спускается к источнику и погружается трижды, и обновляется и становится молодым. Люди верили, что орлы раз в десятилетие бросаются в пламя, а затем в морскую волну, вновь обретая силу и молодость преображение, воскрешение после омовения. Этот образ часто использовался христианскими мистиками. Изображение орлов можно встретить на барельефах средневековых храмов, церковном убранстве и купелях для крещения. Они стали символом возрождения к новой жизни, олицетворением духовного начала в человеке, воплощением молитвы, идущей к небесам. Согласно мифам, Ради омоложения и перерождения орлам приходилось идти на жертвы и преодолевать препятствия, искать особый целебный источник или отправляться к далекому океану, гореть в огне, бросаться в жерло вулкана или подниматься до самого солнца. На самом деле орлы, конечно же, не обладают особыми способностями к регенерации. Они рождаются, живут и стареют, как и все прочие. В природе орлы живут не более 10 лет, хотя в неволе могут дожить и до 50. Вопреки расхожему мнению, орел в старости не вырывает себе когти и не разбивает клюв. В этом нет никакой необходимости. Когти стачиваются естественным образом, а клюв не растет на протяжении всей жизни. Орел играет значительную роль в геральдике и эмблематике. Изображения этой птицы чеканили на монетах, вышивали на флагах и военных стандартах. Образ орла с двумя головами возник очень давно. Этот символ использовали правители Хеттского царства во втором тысячелетии до нашей эры. Двуглавый орел был родовым гербом императорской династии палеологов. Считалось, что одна голова птицы символизирует Европу, а другая – Азию. В 1857 году, по указу Александра II, двуглавый орел стал государственным гербом России. Со временем менялись способы правления и идеология, на смену монархии пришел коммунизм, затем власть перешла в руки президента и парламента. С 1993 года и до наших дней золотой двуглавый орел на красном фоне остается одним из главных российских символов.